«Погода скоро изменится», — с многозначительной нотой заявляет Кноп. «Да, не успеем оглянуться, а уже зима». «При чем здесь зима?» — морщится он презрительно и закуривает новую сигарету. «Скоро нас всех затопит к чертовой матери, вот что!» «Ты о глобальном потеплении?» — спрашиваю я. «Кому потепление, кому похолодание?» — отвечает он. «Северный полюс превращается в снежную кашу как и Антарктида, а значит, надвинется холод. И вода, как бы от Штатов не остались отдельные острова. Вот о чем я думаю. Да, исчезает гольфстрим, вставляю я. Чем закончится дело, не ясно. Гольфстрим не причина, высказывается Кноп. Ну, еще всякие выхлопы, парниковый эффект, проявляю осведомленность. «Под землей!» — восклицает он и тычет пальцем в пол. Я растерянно следую глазами в направлении его жеста. «Да-да, главные процессы идут под землей. Океан теплеет от беспокойства магмы, и это основная причина. Мы ошибались в оценке массы Земли на порядке. А на самом деле мы живем на скорлупе. Вот так, причем растресканной». Он глубокомысленно поджимает губы. Рта у него теперь нет, подбородок, переходящий в нос. «И что же?» — с беспокойством спрашиваю я. «А то, что если прибавить больше газа на плите, яйца вскипятятся быстрее», — отвечает он, руководимый, возможно, ассоциациями с дверью и пыткой. «Процесс может пойти лавинообразно». Так что насчет прелестной погоды Генри не надо. «Эта вероятность не большая, чем та, что на нас сверзится астероид», — возражаю я. «Когда-нибудь он обязательно сверзится», — парирует Кноп. «Вопрос времени и массы», — поднимает палец. «Возможно, возникнет вторая Луна». «То есть?» «А что есть наша Луна?» — устремляет он на меня снисходительный взгляд. А, это осколки Земли, после того, как в нее угодил громадный булыжник, который в свое время был частью разлетевшейся в глубинах галактики планеты. Луна — спрессованные гравитацией, обломки и пыль. Она же пустая, как консервная банка. Когда наши ребята, высадившись, попрыгали на ней, сейсмодатчики зашкалили. Я принимаю заинтересованный вид. Хотя потопление суши мировым океаном и падение на планету небесных тел заботит меня куда меньше, нежели случившееся ограбление. И вообще надо отправляться в Вашингтон и думать, кого посылать в Россию на поиски этого проклятого паркетчика. Карл, между тем, развивает рассуждения на всякого рода вселенские темы говорят мы хотим вывести на орбиту дежурную ядерную ракету для астероидов спрашивает он я киваю такой проект действительно существует и я очень надеюсь на участие в нем равно как и прат однако надеюсь что прежде чем ракета снабженная моими двигателями будет на орбите прат к тому сроку окажется как говорится на луне стараниями алисы Надо бы ей позвонить. Но не до того. История с сейфом совершенно выбила меня из колеи. В общем, подвожу я итог, передавая кнопку диски, планета чувствуется обречена. По крайней мере, человечество, подтверждает Кноп. Я согласен с ним. Наш мир никуда не годится. Совершенно отжившая идея. И все-таки жаль, не в попад, говорю я. «Таких планет во Вселенной, как песка на пляже!» — успокаивает он. «Или ты думаешь, что мы единственные и неповторимые?» Зацепив своими крючковатыми пальцами пакет, он, прихрамывая идет пока ковру через весь кабинет к двери. «И за таким множеством явлений и персонажей может уследить Бог?» — спрашиваю я его с спину. «На то он и Бог!» — отвечает Кнопа Грюма. У выхода останавливается, вновь оборачиваясь ко мне. «Земля? Экая невидаль!» — заявляет он. Затем по привычке извительно ухмыляется и затворяет за собой дверь. Звонит Ричард. Говорит, через задышку, словно милю бежал на перегонки. Ему сейчас здорово достается. Оказывается, нашли жену русского. Ее зовут миссис Лоренция Голубец. Полагаю... Это английская версия ее наименования. Дамочку уже хорошенько допросили, пригрозив иммиграционной тюрьмой. Она выдала все, что знала, и теперь лихорадочно вспоминает все детали здешних и московских контактов супруга. Ричард полагает, что ее действительно стоит подержать некоторое время за решеткой под угрозой депортации. А вось вспомнится еще что-нибудь полезное. Закончив разговор я принимаюсь ходить по кабинету, раздумывая. Итак, если информация осталась в США, надо направить все усилия на поиск дружков-вора. Если в самое ближайшее время усилия не дадут результатов, придется открывать второе направление мероприятий в России. Легко сказать. Иное дело, если бы пропала собственность Совета, Тогда включились бы любые механизмы, вплоть до агентуры секретных служб. А так я – частное лицо, решающее личные проблемы. К кому обратиться? К своим российским знакомым? К этим надутым коррупционерам? У них, конечно же, есть связи и в полиции, и в криминальных кругах. Но насколько такие связи надежны? И что будет, если из одних рук Рук трусливо бежавшего воришки информация перекочует в когти прожженных мерзавцев. Ничего хорошего. Я с тоской понимаю, что в таком деле мне необходим свой человек. Такой, как Кноп, должны руководить процессом розыска и первым перехватить материал. Подобного человека у меня нет. Во-первых, он обязан быть профессионалом. Во-вторых, лидером, жестко подчиняющим себе исполнителей. А в-третьих, знать язык и страну. Положение видится мне беспросветным. Я еду на аэродром, и через полчаса вертолет вспархивает над серыми крышами небоскребов Манхэттена. Несется к синей глади океана с вытканным из тросов мостов Веризана. Минует Стейтен Айленд и парит над долинами Нью-Джерси, тронутыми первым багрянцем подступающей осени. Зимние красоты лишь на миг отрывают меня от тягостных мыслей. Когда вертолет, осторожно покачиваясь, умещается на бетонный пятачок возле моего дома, я сразу же вижу Барбару, сбегающую навстречу ко мне по ступеням. «Это что-то новое!» Обычно она предпочитает встречать меня в доме с постной миной и с подчеркнутым недовольством. Суть недовольства в том, что я не уделяю ей должного внимания. Ей скучно, она нездорова и вообще глубоко несчастна. Естественно, несчастна из-за меня. И что мне с ней делать? Развестись и сделать ее еще несчастней». Пытаюсь вспомнить, в каких отношениях с женой мы расстались. Отсюда что и каким тоном следует говорить. Надо быть начеку. Она боится меня, а я ее. Однако, подозреваю, она знает обо мне больше, чем показывает. И меньше, чем я знаю о ней. Но откуда же такой порыв? Или что-то случилось с Патриком? Я холодею от этой мысли». Она сердечно целует меня, и это только прибавляет сомнений. — У вас все нормально? — спрашиваю хрипло. — Я ожидаю всего, чего угодно, кроме хорошего. — Все отлично! — она берет меня под руку и ведет к двери. Патрик начал вставать и даже пытается ходить. Представляешь, какой он хитрый! Чтобы не упасть, ходит боком, прижимаясь к стене. — Кстати, приехал наш племянник. «Славный паренек! Вчера мы ездили с Ниной в Мейсис, купили ему одежду. Он до сих пор, кстати, спит. Представляешь, он, оказывается, был ранен». «Какой еще племянник?» – раздраженно говорю я. «Так, черт знает что!» «Ну, пусть будет племянником», – увещевающе произносит Барбара, ласково заглядывая мне в глаза. «Он очень хороший мальчик». Обычно таким тоном она говорит о детях, которые натворят каких-нибудь дел. «Что все-таки случилось?» – спрашиваю я нейтральным голосом. «Генри, дорогой!» – она театрально вздыхает. «Роланд вчера шел в свою спальню, и вдруг в коридоре перегорела лампа. Он врезался прямиком в стеллаж. Вот он, тот самый кинжал в букете!» «Клоуны!» — восклицаю я, высвобождая руку. «Он разбил клоунов!» «Представь, всех до одного!» — виновато говорит она. А затем, взглянув на мою ошарашенную физиономию, невольно хихикает. Но тут же, впрочем, принимает серьезный вид. Добавляет. «Извини, у тебя такое лицо!» «Я не знаю, какие чувства владеют мной. Сумма — их ледяная ненависть ко всем и ко всему». Я на грани истерики. Какая-то пришлая сволочь, балбес без роду и племени, поселился в моем доме и сразу же начал его разрушать. Я собирал эту коллекцию два десятка лет. Я поставил ее в самом укромном месте. Я строго-настрого предупредил прислугу, что если, протирая пыль, хотя бы одну статуэтку разобьют, увольнение последует незамедлительно». «Всех до единого?» — равнодушно спрашиваю я. Она молча кивает. На сей раз в ее глазах непритворные слезы. И на миг мне становится ее жалко. «Я жду его в кабинете», — говорю скучным голосом. «Пусть поторопится». И, не оборачиваясь на поникшую Барбару, прохожу в дом. «Тоже мне защитница приблудных варваров». «Сначала я навещаю Патрика. Он по-прежнему лежит на боку. Но глазенки его явно оживляются, когда появляюсь я. Я глажу его по мордочке, и он, как собака, лижет благодарно мои пальцы. Я растроган до слез, целую его кожаный влажный носик, провожу ладонью палабастой головки и иду к себе в кабинет. Сев за стол, несколько остываю» и тоскливо сознаю, что у меня просто черная полоса. Надо посмотреть гороскоп. Я верю в астрологию, но вовсе не как в науку или в нечто сакральное. Я руководствуюсь разъяснениями Кнопа, родившегося, кстати, под знаком рака, и точно данному знаку соответствующему. Кноп объяснил, что каждая планета обладает собственной энергией и определенной суммой излучения». В свою очередь, Вселенная – довольно-таки упорядоченный организм, где все между собой теснейшим образом связано. Таким образом, младенец, формирующийся в чреве матери, естественно подвержен влиянию планет в том или ином их расположении относительно Земли. Отсюда весьма ярко выраженные типы характеров, склонностей и судеб. То есть, рожденный раком не станет рыбой, Христианская религия, отвергающая астрологию, как лженауку, абсолютно права. Если Богу угодно, Он перевернет не только характер и судьбу, но и сами планеты. Поэтому уповать надо на Него, а не на космические энергии. Однако они своего рода шаблоны, вычисленные из примет и наблюдений. «Шелуха того же божьего промысла, не оставшаяся, конечно, без внимания мошенников, наводящих тень на плетень и рассматривающих всех людей, как консервы, исходя из даты их изготовления. Я стрелец, знак огненный, легко воспламеняющийся. Однако я давно уразумел, что с огнем шутки плохи, и он способен спалить поджигателя. А потому еще раз заставляю себя успокоиться». «Разбитые клоуны и стеллаж — не худшая из бед. Это вообще мелочь по сравнению с той угрозой, что нависла над моей головой. В кабинет входит молодой человек. Ему едва за тридцать. Хорошо сложен. Походка его легка, как у великолепного танцора. В покатых плечах уверенная сила. Черноволос слегка смугл и чертами лица напоминает итальянца». Он хмур от осознания своей вины, но держится с достоинством. Невольно вспоминается потеющий пришибленный Ричард. Этот иной. «У нас плохо начинается знакомство, мистер Уитник», — говорит он. «Но я готов отработать за все, что разбил. Пожалуйста, назовите сумму». У него сильный акцент и корявое построение фраз. Но свои мысли он доносит довольно складно. Внезапно вся моя злость испаряется. Я чувствую, что парень и в самом деле немало удручен и готов отплатить за свою неуклюжую выходку всем, чем располагает. Только чем он располагает? В этот момент мне снова звонит секретарша большого босса. Словно читая мои мысли, она сообщает, что за приют постояльца мне направлен чек. 20 тысяч долларов». — Невелики деньги, ну да ладно. — Меня просили приютить вас, — холодно говорю я. — Рассчитываю, что вы расскажете мне о тех обстоятельствах, благодаря которым вы здесь очутились, и вообще о дальнейших планах. — Я думаю, об этом вам надо говорить с теми, благодаря кому я здесь оказался, — парирует он. — Вот хам! И главное, цедит слова таким тоном, «Будто я ему чем-то обязан. Мною овладевает буквально бешенство. Я сжимаю зубы. Предложить ему переехать в отель?» «Но большой босс, как понимаю, против этого. Вернее, те, кто ходатайствовали перед ним за этого барбоса. Судя по нескольким шрамам на лице, этот парень побывал в переделках. Кстати, меня просили позаботиться о его ранах». Но сочувствия и почтения к его боевому прошлому у меня нет. Он разрушитель по самой своей сути. Террорист и душегуб, хотя бы, судя по той информации, что предваряло его появление здесь. «Если в моем доме из-за вас произойдет еще хоть какой-нибудь инцидент, — говорю я, — вы будете лететь отсюда дальше, чем видеть открывающиеся пейзажи. Вон!» Я прошу поселить меня в отеле и предоставить мне счет с указаниями вашего адреса, — произносит он. А в таком тоне говорите с прислугой. Я выдерживаю весьма трудную для меня паузу. Хорошо, я погорячился. Идите, — роняю сквозь зубы. К сожалению, речи об отеле вестись не может. За остальное, надеюсь, сочтемся. Он уходит, а я набираю телефонный номер большого босса. Не стесняясь в выражениях, выкладываю ему свои впечатления о навязанном мне поселенцем. Суть моей речи. Ваш протеже, косноязычный хам-бандит, разворотил мне уникальную коллекцию. И главное, кто он? Если бы родная кровь, близкий человек, да и то... «Генри, если помните, никто не настаивал на том, чтобы вы его приютили у себя», — говорит большой босс. «Да, я сморозил глупость, признаюсь я». «Ну, потерпи его день-два. Пускай ребята определятся, что с ним делать». «Ребята наверняка наши бодрые злодеи из разведки». «Так вот, пусть они поторопятся», — заявляю я с ехицей. «У меня здесь не притон для отрепья». «Если он настолько ценен...» «Сомневаюсь», — перебивает большой босс. «Я думаю, совершена досадная ошибка. Не понимаю, к чему этот отработанный материал. Я, правда, не вникал, какие на него имеются виды. Но после нашего разговора вообще не усматриваю целесообразности его присутствия где-либо. Ты меня понял?» «Эта проблема возникла помимо меня, и пусть она будет решена также помимо меня», равнодушно заявляю я и прерываю связь. «Теперь на душе моей пакостно, и меня гложет досада. Моя горячность может стоить этому парню головы. По сути, я объявил, что он для меня никто, лишив его всякой защиты. И его ближайшее будущее, скорее всего, плачевно» по заслугам вероятным. Но мне неприятно, что в моем доме потенциальный смертник, и что моя жена воспринимает его и в самом деле как родного племенника. Я это почувствовал. Она добрая, Барбара. Помню, капотом машины я зацепил взлетающего с асфальта голубя и сломал ему крыло. Она заставила меня отвезти птицу к ветеринару. Но голубь по дороге сдох, и весь вечер Она рыдала не в силах простить нам случившееся. Она очень набожна и каждую неделю ходит с Марвином в церковь. Нина и я – люди верующие, но, увы, не религиозные. Молиться за нашу семью мы предоставляем усердной в таком занятии мамочке. Кроме того, я с недоверием отношусь к нашим американским церквям, превратившимся в откровенные коммерческие предприятия, где принцип наживы получает свою лицемерную индульгенцию. Моя женушка-идеалистка предпочитает закрывать на это глаза. Думаю, ее европейские корни питает христианский идеал, к которому она бессознательно и постоянно устремлена» а наша страна уже давно не христианская. И те, кто называет событие 11 сентября началом войны ислама против христиан, уж в данной-то формулировке заблуждаются наверняка. Так или иначе, но церковь, какой бы ущербной она ни была, для Барбары – оплот. К тому же материальные основы бытия для нее глубоко вторичны. Уверен, окажись она в нищете, в ее сознании мало бы что переменилось. По крайней мере, унижаться за кусок хлеба насущного она бы не стала. Это вызывает во мне бесконечное уважение к ней. И порой я даже сознаю собственную ущербность, выраженную в моих приспособленческих способностях, отдающих лавкачеством плебея. Я откровенно презираю тех, в ком обнаруживаю подобного рода качества. Хотя таких большинство. Я должен пойти к Барбаре и проявить великодушие, сказав, что я прощаю этого залетного племянничка. Хотя враги, пусть бы проваливал. Но надо набирать очки. Редкий момент. Но сегодня я хочу оказаться в постели с женой. Именно с ней. Кстати, я не люблю ни с кем, кроме жены, проводить всю ночь. Даже с Алисой не люблю. Моя снисходительность положительно скажется на ее отзывчивости. Главное не переусердствовать в роли покладистого малого и весомо обозначить свой тяжкий внутренний путь к обретению прощения. Иначе прошло безболезненно это, пройдет и другое лохие руководители всегда лебезят с подчиненными, стараясь быть добрыми ребятами для всех. За это их презирают. И чем больше их презирают, тем обходительнее они с публикой. И чем более они с ней обходительны, тем больше их презирают. Не тут-то было. Через часок-другой, после незабвенных минут любви, я покажу ей зубы. Повод найдется. Коллектив всегда нужно держать в здоровом напряжении. Смотрю на часы. Время еще раннее. В доме суетится прислуга. По коридорам носится Мервин. С любовными планами придется потерпеть. А к вечеру, увы, они могут существенно перемениться.